Дмитрий с тревогой начал осматриваться по сторонам, благо они располагались на возвышенности. Если стоящих перед ними, они имели шансы разогнать неоднозначные, но все же, если к ним подойдет подкрепление, беды не избежать. В поле зрения других отрядов вроде не видно, остается только надеяться на жадность местных и то что они не просто, сломя голову, ринулись сюда, но и отправили гонцов к другим родам. Ведь бежавшие вполне могли сообщить, сколько сауни они видели. Да зная вождь о том, что их так мало, то, возможно, отправился бы только со своими людьми. А так пришлось подстраховываться. А вдруг беглецы видели не всех? Почему именно так? А как иначе? Из двенадцати человек много добычи не возьмешь, а ценность новшеств они уже успели оценить. Ну вот, переговоры закончились. Конечно, весь разговор доподлинно не уловить, но суть понятна любому. Мирные увещевания шамана не увенчались успехом. Старик, недовольно качая головой, направляется за спиной охотникам, Туда, куда унесли раненых. Вожди, обернувшись к своим людям, Воздевает руки с оружием. Хар-ра! ра На этот раз клич звучит уже грозно, Возглашая врагам, что приближается их смерть. Кричат от души, Вкладывая в этот крик всю ярость и злость, Накачивая себя решимостью и адреналином. Еще немного и они ринутся в атаку, а вот этого им позволять никак нельзя. До них шагов сто, может чуть больше. Они это расстояние преодолеют в считанные секунды. Подспудно Дмитрий еще надеется на то, что ситуацию удастся разрешить мирным путем но также понимать тщетность этих надежд. Ну что же, начали. Вожди только-только оборачивается, чтобы броситься на врага, возглавив своих людей. Охотники все еще кричат и уже приходят в движение. Дмитрий берет на прицел одного из лидеров. Выстрел. Один из вождей нелепо взмахнув руками, как-то карикатурно сложился на траве от неожиданности начавший было двигаться охотники замерли переглядываясь и не понимая что происходит оба оставшихся вождя смотрят на упавшего товарища быстро переместив пристел, выцелил еще одного лидера в ситуации когда приходится тратить драгоценные патроны не на свирепых и живучих хищников дмитрий предпочитает бич По командирам. Картечь тоже жалко. Но тут утешат тот факт, что все же есть возможность одним выстрелом подстрелить ни одного нападающего. Вокруг уже слышатся хлопки арбалетов, посылающих в полет оперенную смерть. Расстояние, конечно, великовато, но с другой стороны. Когда стреляешь в такую толпу, то промазать сложно. Тут главное указать с направлением и не допустить недолета или перелета, что бойцам Дмитрия с их практикой сделать прямо скажем затруднительно. Выстрел. Ухватившись за бок, еще один вождь заваливается на землю, сунувшись головой в ковыль. Что же, радует хотя бы то, чтобы выстрелы достигли цели, а не ушли в молоко. Было бы обидно до кориков. Но бить пулей по толпе он считал неверным. Ладно была бы винтовка с высокой долей вероятности одной пулей насадить сразу двоих противников. С стволом такое не пройдет. Переламывая стволы, Дмитрий внимательно следит за происходящим. Как только он решил сострелять, весь мандраж и вся злость словно куда-то испарились. На их место пришли собранность и решимость, ну, прямо как при встрече с Бархой. Болты с Сауни ударили Пахакота в разных местах с губительной точностью. Соловьев не смог бы вот так сразу посчитать, сколько фигур упало, но уверенность в том, что каждый выстрел достиг цели, была весьма высока. Заминка, вызванная звуком выстрелов, дорогого стоила хокота. Нет, они вовсе не облегчили сауне задачу по прицеливанию. Те и так вряд ли нанесли бы меньшие потери. Но задержавшись всего лишь на пару секунд, они подарили ожидающим их перезарядить арбалеты, чтобы сделать еще один выстрел. Дмитрий успел вогнать в стволы патроны с картечью и вскинуть ружье, когда хокота уже побежали на них. А ничего так, неробкого десятка. Вообще-то была подспудная надежда на то, что они побегут. Но, как видно, гром разящий, не пачками, а только по одному, все же не произвел должного эффекта. Жаль. Было бы неплохо, если бы они дали дёру. Два выстрела звучат один за другим. Дмитрий видит, как среди бегущих заваливаются или внезапно останавливаются и начинают оседать сразу несколько фигур. Но сколько именно пострадало от разлетевшейся картечи, не понять, да и некогда это делать. Сейчас главное использовать полученную фору. И возможность перезарядиться еще раз В третий раз он стреляет уже одновременно со своими бойцами Когда до набегающих окота остается едва ли двадцать шагов Картечь вновь удачно бьет по центру Буквально прорвив в стене набегающих брешь В следующее мгновение Вслед за выстрелами на атакующих набрасываются четыре стремительных серых тени. Волкодавы атакуют молча. Это отличает от кавказскую овчарку от других. Она может пробежать, облаивая ту же машину в течение целого километра, считая окружающую местность своей территорией. Это характерно для кошар, расположенных на открытых участках в окрестностях которой, собственно, и выпасается скот. Кавказцы все же в первую очередь пастухи. Но когда доходит до нападения, то они практически всегда делают это молча. Только когда лохматые чудовища вломились в скопление людей, послышались крики боли и яростные рычания. Не ничего подобного, охотники несколько растерялись. Кто-то замедлил бег, еще при выстрелах и гибели товарищей, все же поселивших в них страх и неуверенность. Кого-то напугали вот эти звери, бесстрашно бросившиеся на превосходящего противника. Все же прав был тот мудрец, который утверждал, что собака... Это самый преданный друг человека и самый бесстрашный его защитник. Можно ожидать предательства от самого старинного друга, но только не от собаки, которая будет защищать своего хозяина и друга в любой ситуации и до последней возможности. Все это внесло расстройство в сплошную волну нападающих. Позволило встретить не накатывающий вал, а разрозненный удар. Отыграть в краткие мгновения передышки, переоценить, которое в рукопашной схватке, очень сложно. Численные преимущества все еще на стороне нападающих. Но перевес уже не столь критический, как это было в начале. Дмитрий отбросил назад ружья, выхватил меч и нож. Теперь все решится в рукопашной. По телу пробежал разряд, его даже слегка тряхнуло от переполнявшего кровь адреналина. Этот бой вовсе не тот, что был в сумеречном лесу на берегу озера, названного им и Ларисой Байкалом. Сейчас все иначе. Он действует не из засады и атакует открыто. Совсем иные ощущения, которые не передать словами. звучащие количество родственных, но все же разных племен вплетается еще один. Ранее никогда и никем не слышанный. -а, а падла! Он вламывается в ряды нападающих, приняв в груди удар копья. Но, ну, конечно, будь этот удар даже прямым, то вряд ли сумел бы добраться до плоти. Каменный наконечник не обладает той проникающей способностью, что железный. Но, возможно, это его прокинуло бы или, по меньшей мере, остановило. Однако удар пришелся вскользь. Переполненный адреналином, Соловьев его практически не заметил. В свою очередь... Дмитрий выставил свой короткий меч и буквально вогнал клинок в незащищенную плоть. Вот в паре шагов он видит второго. Тот что-то кричит, широко раздевая рот, но Дмитрий не слышит этого крика. В ушах ясно дается только биение его сердца, и как-то утробно, словно звук идет изнутри, а не снаружи, слышит. Несущиеся одной волной сплошные маты. Нечь слишком глубоко засел в противнике. Быстро вырвать его нет никакой возможности. Соловьев отпускает рукоять и успевает правой рукой отвести в сторону наконечник, который царапал ее, но несерьезно. Левая рука поднимается вверх, и нападающий, вложивший в удар, Всю силу и инерцию своего тела сам насаживается на выставленный нож.